Глава шестая. «Назад!» Дико напряженный голос Аса очень вовремя вывел меня из опасного ступора. «Медленно отходи, но будь готова к тому, что она прыгнет». «Кто это?» Внутренне похолодев еще больше, спросила я, послушно попятившись и не сводя глаз зашевелившегося дупла. «Что за тварь?» «Пока не знаю, вероятно, стокка». «Такая здоровая?» «Какая есть!» Нахмурились тени. «Возможно, нам придется занять твое место». «Нет», — тут же отреагировала я, мгновенно подобравшись. «Иначе не стоило и соваться. Если вы вмешаетесь, все будет бесполезно. Так что перехватите управление только если не останется иного выхода. Поняли?» Тени неслышно вздохнули. «Лин, приготовься пыхнуть огнем. Мне кажется, тварь должна его бояться». Демон, отступая вместе со мной, чуть сузил глаза — — Сомневаюсь, что огонь ее испугает, но какой-то ущерб нанести он должен. — Тогда работаем так. Я ее отвлекаю и пытаюсь достать меч, а ты добавляешь огнем. Запутываем ее, выманиваем на открытое пространство, выискиваем уязвимое место, а потом или я рублю ей башку, или ты сжигаешь ее нафиг, если огонь подействует нормально. — Если Лин ее убьет, мы не получим жизненной силы. Вдруг очень тихо сказал Ван, грустно так сказал. И от этого мне стало совсем неуютно, а внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. Почему не получите? Потому что он демон. Еще тише отозвался Бер. И потому что если он убьет тварь, то или заберет ее силу себе, или вернет ее в тень. Уверен? Более чем. Да и Лин подтвердит. Он же, как выяснилось, старший а старшие отличаются от обычных шери тем, что умеют вытягивать силы из себе подобных. Мы просто не подумали об этом. «Твою мать!» — с чувством подумала я, лихорадочно соображая. «Что же вы сразу-то не сказали?» «Мы сами только сейчас поняли. Прости. Блин, блин, блин, и тридцать три оладьи!» Я едва за голову не схватилась, неожиданно осознав, что надеяться могу только на свои силы, потому что если с тварью справится мой демон, Тени останутся с носом, и вся наша охота полетит шеей под хвост. Если же охоту продолжат сами тени, то прокус этого никакого не будет. Тварь-то мы убьем, потому что призраком все ее способности и ядовитые зубы до одного места. Однако для этого им придется выйти наружу и, следовательно, потратить столько сил, сколько я отдала им за предыдущие несколько месяцев. Твою! Такими темпами мы будем работать себе в убыток. Вернее, деньги-то получим за каждую убитую тварь, но мне-то с них какой прок, а Тенем... Ё, мысленно простонала я, поняв, что выхода нет. Ладно, парни, меняем тактику и слушаем мою команду. Лин, тварь не трогай, только помогай, если я не буду справляться. Тени, вы тоже сидите как мыши и готовьтесь лопать столько, сколько влезет за один раз я не для того полгода мучилась чтобы вы опять делали за меня всю работу мы прибьем эту тварь обязательно вернее это я ее прибью потому что только так в этом и есть хоть какой то смысл все понятно вы сидите и не вмешиваетесь «Гайда!» — негодующе вскинули тени да ты что спятила ошарашена замерлин без году недели как меч в руки взяла крови ни разу не нюхала «А если она тебя жрать начнет, Что тогда? Если ты проиграешь и поранишься? Если она тебя убьет, наконец? Гайде, ты чем думала, когда приказ отдавала? Я же не смогу тебе даже...» Замолкли все. В бешенстве рявкнула я про себя. «Помогать станете, если я упаду, или если она подцепит меня на клыки. Но не раньше. Мы сюда не из-за денег пришли, а ради вас всех» если я ни черта сегодня не смогу, то значит, ничему дура такая не научилась. Ответа я не услышала. В моем разуме воцарилось гробовое молчание. Тем более выразительное, что точно такая же тишина царила и снаружи, в буквально омертвевшем при пробуждении твари лесу. Но я об этом уже не думала. Передо мной маячила жизненно важная цель. Для тени тварь была огромным куском сочного жареного мяса, поставленного королевским поваром перед носом у четырех изголодавшихся странников. Той самой силой, от которой зависело выживание моих друзей. И упускать возможность наполнить их этой дармовой энергией я была просто не вправе. «Работаем!» — глухо рыкнула я про себя, опасаясь новых возражений. Однако в ответ почему-то ничего не услышала а потом некогда стала вслушиваться и гадать, о чем думают мои пришибленные спутники. Просто потому что тварь, наконец, определилась с меню и, издав тихое шипение, буквально выстрелила из дупла огромным, длинным, закованным в матово черную чешую телом. «Если бы я не ждала этого броска, если бы не готовилась и не всматривалась в темноту, в глазах, мой первый бой тут бы и закончился» потому что огромная змея была невероятно быстра и очень, просто очень сильна. Успея она ударить и отшвырнуть меня на соседнее дерево, перелома позвоночника точно было бы не миновать. А потом меня бы спеленали, как младенца, обвили тугими кольцами, покрепче обняли и... Не уверена, что даже тени успели бы вмешаться. А если бы и успели, то мне потом не один месяц пришлось бы учиться ходить заново, несмотря на вожделенный пузырек с волшебной синькой. В смысле, кровью Эара, который благодаря стараниям шеи, у нас имелся весьма приличный запас. Однако мне повезло. Почти полгода тренировок не прошли даром. Поэтому я не только успела отскочить, пропуская мимо себя громадную, размерами слина, плоскую треугольную башку, действительно змеиную хотя и очень напоминающую помесь гиены с крокодилом, но еще и заученным движением ушла в бок, после чего лихо размахнулась и радуясь собственной удачливости со всего маха обрушила спадху на чешуйчатую шею я ожидала яростного рева свирепого воя бешеных конвульсий бьющего во все стороны кровяного фонтана мысленно похвалила себя за проворство и уже предвкушала сокрушительную победу, но фигу От удара раздался лютый звон, будто я со всей дури шарахнула кочергой по гранитной плите, Отдача дача оказалась такой, что меч просто вывернулся у меня из рук, едва не проломав к демонам лучезапястные суставы. Блеснул в ночи серебристой рыбкой и под сдавленную ругань улетел во тьму, оставив меня растерянно таращиться на совершенно невредимую кожу чудовища. Промахнувшаяся тварь, недовольно зашипев, так же быстро подалась назад, втянувшись в дупло, как живая пружина, и моего удара, от которого руки онемели до самой шеи, кажется, даже не почувствовала. Более того, на этот раз она не стала прятаться целиком и, высунувшись примерно на треть, теперь покачивала громадной головой, как наполненный гелием воздушный шарик на детском утреннике. С той лишь разницей, что шарик был живым, твердым, как камень, и изучал меня с неподдельным гастрономическим интересом. А изо рта у него, в котором, кстати, при желании могла поместиться малогабаритная стиральная машинка, вдруг выскочил наружу и нервно заплясал длинный отросток, похожий на язык и присоску одновременно. Я растерянно замерла, рассматривая непонятное создание — абсолютно не понимая, чье больное воображение могло родить на свет это чудовище, в каком кошмаре оно возникло, как воплотилось в реальность, кто его создал, с какой целью, кроме того, чтобы непрерывно искать и тупо жрать еще живую добычу. В огромных багровых глазах я не видела ничего, кроме холодного равнодушия, ни проблеска разума, ни предвкушения, ни вожделения, ничего. Тварь была тупа, громадная и безжалостна, как танк, которым намереваются снести живописную березовую рощу. Железу ведь все равно, что крушить. Живую плоть или мертвую, а гусеницам без разницы, почему ехать. По траве или по горячему асфальту. Так и твари было безразлично. Перед ней сейчас стоял лишь кусок парующего мяса, до которого она раздумывала, как бы получше добраться. От этой задумчивости у твари даже пасть приоткрылась, позволив странному отростку скользнуть чуть дальше и жадно всосать в себя душный ночной воздух. Причем звук раздался такой, словно в лесу заработал пылесос, сладострастно причмокнувший и явно удовлетворившийся обнаруженным запахом. Видимо, именно этой штукой твари высасывала свои жертвы. Сперва подкарауливала, потом убивала, а после впрыскивала какой-то яд, или ферменты, чтобы растворить мягкие ткани, или лишь потом поедала получившуюся кашу. Вдобавок у твари имелись еще несколько коротких отростков вокруг плоской башки, причем последние словно бы жили своей собственной жизнью. Покачивались не в такт движению головы, а напротив, от каждого качка взметывались в разные стороны, как непричесанная шевелюра, Этих новых отростков я насчитала около двух десятков, пока во все глаза рассматривала странную тварь. Долго так рассматривала. Отрешенно, в каком-то непонятном отупении. Потому что слишком уж резко неудача выбила меня из колеи и слишком сильно ударила по мне осознание того, что эта тварь, как только что выяснилось, была совершенно неуязвима для обычной стали. А потом я заметила, как во второй раз напряглась ее шея, и с таким же отстраненным равнодушием поняла что вот сейчас то кажется меня и сожрут потому что обороняться стало нечем мои жалкие доспехи против этой громадины все равно что папиросная бумага а ее зубы длина которых вполне могла бы поспорить с длиной моего ножа прошьют человеческое тело насквозь с такой легкостью что я даже мама крикнуть не успею боже и дернул же меня черт сюда сунуться беги вдруг крикнул издалека чей то знакомый голос но я была в таком оцепенении что далеко не сразу узнала аса беги Гайде! это не стока это рирза ты слышишь рирза и тебе с ней не справиться. беги одновременно с этим тварь совершила новый бросок На этот раз удачный, потому что ее пасть нацелилась точно мне в лицо, намереваясь ловко хватануть, сжать челюсти и раздавить голову, как спелую тыкву. И она бы, наверное, без помех сделала это, если бы секундой раньше из-за моей спины не выскочила такая же громадная тень и не метнулась ей навстречу. Я могла только расширенными глазами наблюдать, как Лин с яростным ревом сплелся с гигантской змеей в смертельном танце. Ему было неудобно, неуклюжие конские ноги мешали, морда была узкая и совсем не приспособленная к кусанию. Когти он отращивал в спешке, и по длине они едва проигрывали зубам рирзы. Тонкая шкура была гораздо нежнее и уязвимее змеиной чешуи, а пышная грива путалась и откровенно мешала. От их сдвоенного рева у меня заложило уши. Волной горячего воздуха едва не сбило с ног». На поляне, вырвавшись из глотки взбешенного демона, заплясало алое пламя, осветив лес на десятки шагов в глубину и дав мне возможность в подробностях рассмотреть одну из опаснейших тварей этого мира. Потом раздался новый рев, на этот раз с оттенком боли, на траву щедро брызнула показавшаяся черная кровь почти пропавшая под толстыми змеиными кольцами тело Шейри содрогнулось. Он пошатнулся, захрипел, когда одна из петель с огромной силой сдавила ему горло, а потом медленно завалился на бок, неистово колотя широкими копытами и тщетно пытаясь сбросить с себя тяжелую тварь. Тогда как Рираза, приподнявшись над бьющимся демоном, раскрыла широкую пасть и, выпустив оттуда мерзкий отросток, Выстрелила им в спеленатого скакуна. Беги! гаркнул Шерри, задыхаясь под тяжестью твари. Беги, гайде! Мне ее не удержать, я еще слишком слаб. Однако именно это неожиданно привело меня в чувство. И именно этот отчаянный крик, полный страха, не за себя, а за меня, вдруг Набатом ударил в голове и разом вывел из ступора. Лин! Охнула я в ужасе, понимая, что мой демон действительно слишком слаб для того, чтобы одолеть эту гигантскую сволочь. Более того, тварь готовилась выпить его точно так же, как жители деревни, невзирая на то, что он сам относится к нечисти. А все потому, потому что... Господи! Да все потому, что я оказалась слишком самонадеянной и полезла туда, куда мне соваться вовсе не следовало. «Беги, гайда. С нечеловеческим спокойствием велел Ас, наблюдая через мои глаза за отчаянной борьбой. «Он сделал для тебя все, что мог». Я сжала челюсти, чувствуя, как стремительно нарастает внутри несвойственное мне бешенство. Он да, Ас, а вот я еще нет. «Гайда, ты что задумала?» Я хищно улыбнулась и, выхватив из воздуха эреол, быстрее молнии кинулась к твари. «Плевать, что это Рирза!» Плевать, что неуязвимая. Плевать, что ядовитая. На все плевать. Кроме того, что она пытается убить моего демона. И того, что в этом уродливом теле хранится столько выпитой из людей энергии, что ее надолго хватит для моих голодных теней. Кажется, я знаю, почему они до сих пор не вышли наружу. Кажется, они слишком много силы времени потратили на меня. Похоже, Они и сейчас молчат, отчаянно не желая в этом признаваться, и именно по этой причине я не вижу их сейчас рядом с Лином. В Иере они поклялись защищать только меня, и могут сделать это лишь тогда, когда мне будет грозить смертельная опасность. Но в данный конкретный момент опасность грозила одному Шейри, а значит, последние крохи своих сил они не посмеют истратить на него. И значит, у меня тоже остался лишь один единственный выход — И один единственный шанс, за который следовало хвататься обеими руками. Проигнорировав истошный вопль в голове, я буквально взлетела по мерзко шевелящемуся камку, под которым все тише содрогалось тело Лина. Моментально отыскала треугольную голову, жадно впившуюся в его горло. Зачем-то закричала в голос, чувствуя дикую злость от ощущения собственного бессилия. А когда тварь повернулась, на наотмашь ударила ее мягко светящимся в темноте кинжалом. Оружие Эара вошло в чешую, как нож в масло, без малейшего сопротивления и без единого намека на то, что передо мной была бронированная шея доисторического монстра, которую не пугали сталь, огонь и никакая другая сила. Эреол пробил ее с такой легкостью, что я, не ожидав ничего подобного, потеряла равновесие и едва не ухнула прямо на зубы Рирзы, но в последний момент зацепилась второй рукой за изгиб на ее теле, И чувствуя на лице смрадное дыхание твари, с коротким выдохом протянула Эреол поперек змеиного горла. Чтоб ты сдохла, сволочь! Рирза в ответ захрипела и конвульсивно дернулась, содрогнувшись всем телом, а затем дернулась снова, но с такой неистовой силой, что меня моментально оторвало и швырнуло назад, запустив в полет, как снарядом из прощи. Причем удар о землю оказался таким страшным, что я даже понять ничего не успела потому что на какое-то время банально отключилась. И, судя по всему, вырубила меня надолго, потому что, когда я пришла в себя и с тихим стоном попыталась подняться, то оказалось, что тварь уже почти перестала дергаться. Правда, перед этим она успела разломать большинство окрестных деревьев, вспахала землю на глубину локтя, разметала в стороны близлежащие пни, усыпала все вокруг обломками веток, щепок и сорванными поднявшимся ураганом листьями. Да так капитально, что разгромленную поляну я сперва даже не узнала. До сих пор не понимаю, каким чудом меня не убило на месте. Потому что ни один из отростков на голове твари, рухнувший прямо перед моим носом, не сумел впиться в мое лицо. И как так вышло, что бьющееся в огонье тело, разломав все вокруг, не придавило меня своей тяжестью. Но, видимо, есть все же бог на свете. Вернее, в этом мире есть как минимум один бог, который мне благоволит, потому что из этой кошмарной ночи я вынесла лишь пару щербин на прокаленном мече и огромный синяк на половину груди, вдобавок к такому же синяку на спине и заднице, из-за которого, наверное, еще долго не смогу нормально сидеть. Но зато тварь была мертва, и растерянно поднимающийся с земли шери тоже, кажется, не пострадал. По крайней мере, не пострадал настолько, чтобы не суметь встать на подкашивающихся ногах, не веряще уставиться на отсеченную голову Рирзы, перевести взгляд выше и при виде меня горестно вскрикнуть. — Гайда, ну ты что наделала? Кому было велено уходить? С трудом сев и оперевшись спиной на чудом уцелевший ствол, я обессиленно прошептала. — Как это куда? Тебя спасать, конечно. Не могла же я тебя бросить. «Тебя могли убить, дура! Сам такой!» Я устала, закрыла глаза и уронила руки. «Хоть бы спасибо, — сказал чудовище!» «Гайда!» — Лин мигом позабыв про ривзу, одним гигантским скачком оказался рядом. «Гайда, ты что? Тебе плохо? Ты ранена? Эй, эй, стой! Не смей умирать!» «Мне без тебя никак, я же не выживу, я просто не смогу, гайда, адово пламя, гайда, посмотри на меня, посмотри и скажи, что ты живая, скажи, не пугай меня так». Я даже глаз не открыла, сил не было ни на что, а грудь уже болела так, что я боялась даже лишний раз вздохнуть, потому что всерьез опасалась, что мерзкая тварь хвостом переломала мне все ребра». Да я еще и шваркнулась об землю со всей дури. Спина — такое ощущение, что вот-вот переломится. Как бы сотрясения не получить. В глазах все плывет, в ушах звенит, башка гудит, как медный колокол. Того и гляди, лопнет. Этот неблагодарный демон вопит, так что я точно умру, если он немедленно не заткнется. Гайде! В мою щеку ткнулось что-то холодное и мокрое, а голос Шейри стал совсем несчастным и почти плачущим. «Ну, как ты могла? Я же демон, а ты ишь-то! Зачем ты полезла? Не умирай, Гайде, пожалуйста! Ты мне очень нужна! Я я не хочу больше быть один, Гайде!» Собрав последние силы, я все-таки приоткрыла одно веко и уставилась на прильнувшего демона. «Да живая я! Не кричи только!» а то рассыплюсь, как сахарная». Демон, стоящий возле меня на коленях, нелепо подогнув передние ноги, едва не подпрыгнул от радости и тут же прижался окровавленной мордой. «Гайде! Ох, ну просила же! И не дави на грудь, у меня там, наверное, все в смятку. Эта сволочь так двинула напоследок!» «Ой, я сейчас!» спохватился Лин и тут же метнулся к брошенному на краю поляны мешку. Сейчас все исправлю. Крови немного глотнешь и как рукой снимет. — Давай, — покорно вздохнула я, слыша, как он зубами рвет завязки своего мешка. — Если не помру, то точно станет лучше. Секунду спустя Шерри пихнул мне в руки заветный пузырек с синькой, самолично выдернул пробку, торопясь как на пожар и едва не захлебываясь от восторга. Потом заботливо придержал носом, пока я дрожащими руками пыталась попасть горлышком в рот но почти сразу отнял и наставительно заметил. «Много тебе нельзя, только пару капель, иначе работать перестанет. Когда крови слишком много, человек к ней теряет чувствительность. Дня на три не меньше, так что не спеши». «А передоз, что ли, будет?» «Чего?» «Забудь», — отмахнулась я в ответ на его вопросительный взгляд. Потом прислушалась к себе, С удивлением ощутила, что боль действительно постепенно уходит. Рискнула поглубже вздохнуть, а потом с улыбкой обняла сообразительного демона. «Спасибо, Лин. Если бы не напомнил, я бы, наверное, не догадалась. У нас таких эликсиров еще не изобрели, а инерция мышления — вещь труднопреодолимая. Не привыкла я к вашим магическим штучкам. Но обязательно постараюсь больше так не ложать. Ты сам-то как?» «Терпимо!» — дипломатично отозвался демон, снова переходя на мысленную речь. «Укусить толком не успела, а это самое главное. Пару ночей рядом с тобой посплю и восстановлюсь. Эх, если бы я был сильнее, сам бы с ней, наверное, справился, и ты бы не пострадала». «Нет проблем», — с кряхтением поднялась я на ноги. «Как только в себя приду, тут же начнем делать тебя сильнее». «Мне тоже не улыбается мысль, что сегодня нам с тобой просто повезло. Больше таких экспериментов ставить не будем тень «Тени-то твои как?» — неожиданно вспомнил Лин. «Забрали силу или что? А то, может, мы тут зря старались». Я спохватилась и поспешила обратиться внутрь. «Ас, ребята, как вы себя чувствуете?» А в ответ настороженное молчание. «Парни, вы где есть и что с вами случилось?» Есть толк от этой твари, или все было зря? Вы хоть успели перекусить? — Да... — со странным выражением отозвался Гор. — Успели. — И? — с замиранием сердца спросила я. — вроде хорошо. — Ох, какое счастье! А то я боялась, что все бестолку. Насколько вы наелись? Как надолго этого хватит? — Думаю... «Месяца четыре, можно не беспокоиться». «Сколько?» «Ну, если беречь силы, то и на года хватит», — не слишком уверенно подал голос Ван. «Все-таки Рирза была большой и сытой, так что жизненных сил накопило немало. Была бы у тебя одна тень, хватило бы лет на пять, но поскольку нас четверо...» Я облегченно улыбнулась. «Ребята!» «Да это же прекрасно! Я и на месяц-то не рассчитывала! Но раз вы хотя бы приблизились к тому, чтобы не вырывать еду с рычанием, так все это имеет смысл! И если нам набить побольше таких тварей, вы, может, восстановите резерв!» Те не замолчали. «Ас!» — позвала я, встревожившись от того, что пока не услышала его мнение. «Ас, ты почему молчишь? Ты чем-то недоволен? Вам мало! Надо еще кого-нибудь поискать!» «Сегодня ты могла погибнуть», — очень тихо сказал призрак. «Ты пострадала из-за нас, а мы с того момента, как ты прикоснулась к Ореолу, не могли тебе помочь. Гайда, ты приказала нам не вмешиваться, из-за этого мы едва тебя не потеряли. Даже без браслета ты все равно остаешься нашей хозяйкой, и мы обязаны исполнять прямые приказы, но я прошу тебя». «Пожалуйста, пожалуйста, не ищи больше тварей. И, пожалуйста, забудь о своем обещании. Пусть все останется как есть». «От неожиданности у меня просто дар речи пропал. Асты, ты... ты что такое огородишь?» «Сегодня ты могла погибнуть», — совсем неслышно повторил он. «Тебя спас только шея и удача. Мы ошиблись, когда согласились вас учить». Ошиблись в том, что не отговорили тебя и позволили тебе надеяться. Но нам не нужна жизнь такой ценой, Гайта. Нам не нужна твоя смерть, поэтому забудь обо всем, Возвращайся обратно и... и живи так, как считаешь нужным. У тебя нет перед нами никаких долгов, а приходить сюда было большой ошибкой, цена которой могла бы быть слишком велика. Честное слово. Мне стало обидно, впервые за себя обидно, да так, что на глаза сами собой навернулись злые слезы, а на сердце лег холодный камень. Не надо было, значит. Большая ошибка. Я резко вскочила, позабыв о том, что пять минут назад с трудом села. С яростью уставилась на обезглавленную тварь, которая нас с лином едва не угробила, и до боли сжала кулаки. «Возвращайся, Гайде», — устало сказала с -под гробовое молчание братьев. «Тебе здесь не место, и это не твоя работа». «Вот, значит, как!» — тихо прошипела я. «Не моя, говоришь. И с тварями я дело иметь тоже не могу». «Почему, Ас? Потому что еще мало умею или просто из-за того, что я женщина? Шовинисты, ты, бессовестный. Может, ты думаешь, я откажусь от своих обязанностей? Или брошу это дело только потому, что твари опасны?» Может, ты считаешь, что с ними распрекрасно справятся одни рейзеры, а моя забота теперь заключается лишь в том, чтобы сидеть у крылечка, грызть семечки и поплевывать шелуху, ожидая, пока кто-нибудь будет рисковать своей жизнью. Нет, ты очень важна для равнины, Гайды. Я важна и для своих мамы с папой, и для себя самой, и для друзей, но это не помешало мне влезть на небоскреб и прыгнуть с парашютом, потому что это показалось нужным и правильным. «Понимаешь?» «И оно было правильным, потому что только благодаря тому прыжку я оказалась здесь и встретила вас, Лина, Айну. Только благодаря этому я стала, блин, вашей долбанной иштой. И если бы я не шагнула тогда с крыши, ничего бы не случилось. Вы так и сидели бы в своем браслете. Лин по-прежнему был бы злобным котом с дурным характером, и Ренни, когда бы не проснулся, у равнины не появилось бы хозяина, А эта сахатая рирза уже через неделю сожрала бы всю деревню, только потому, что я испугалась что-то там сделать. — Скажи, ты считаешь меня последней сволочью, Ас? Тень тяжело вздохнула. — Гайда, пойми. — Нет, это ты пойми, брат, — жестко сказала я. — Я дала слово, что сделаю вас сильнее. Я поклялась перед Эарами, что не брошу и не оставлю вас в беде. Я поклялась перед двумя хранителями и взяла на себя серьезное обязательства. Я не могу отступить только потому, что тебе кажется это опасным. Я понимаю, вы тревожитесь и не хотите моей смерти. Поверь, я тоже пока не собираюсь умирать. Но я хочу в один прекрасный день увидеть, как ваши резервы станут полными. Хочу услышать ваши настоящие голоса, понять, как вы в действительности выглядите. И я хочу... Черт, ас... Аз... Я хочу надеяться, что когда-нибудь время придет, и я найду способ вернуть вам настоящие тела, понимаешь? Меня не устраивает способ вашего существования. Это иррационально. Жить паразитами, не имея возможности даже поступать согласно своей воле. Мерзко зависеть от кого-то так сильно. И еще более мерзко, что пока я не могу ничего изменить. Я прикрыла глаза, не зная, как еще им объяснить то, что для меня важно. «Я ишт, Хотя я этого никогда не хотела. Но раз это случилось, то, значит, расплодившиеся твари — это моя проблема. И решать ее чужими руками — подло, брат. Не делать ничего, надеясь, что кто-то решит ее за меня, — глупо. А делать вид, что ее и вовсе не существует, как ты сейчас предложил, — попросту низко. Поэтому я не передумаю, вас и поэтому не отступлю». Если будет нужно, я начну учиться у других. Если потребуется, я пойду к Рейдену, в Форлеон, да куда угодно. Хоть крейзерам, чтобы они научили меня управляться с тварями. Я буду тренироваться, я буду изучать их. Я буду пытаться искать везде, где только можно, потому что твари. Я кинула полное отвращение взгляд на мертвую Рирузу. Они чужды этому миру, и они не должны существовать, Это противоестественно. Твари разрушают этот мир, несут с собой хаос, боль, смерть. Если я хоть как-то могу это исправить, если мои усилия приведут к тому, что хотя бы на равнине люди смогут спать спокойно, если хотя бы через сто лет здесь не будут встречаться такие деревни, как Горечи, где у людей больше не осталось надежды, где они пусты душой и уже ничего не пытаются сделать, то я буду считать, что не зря прожила эту жизнь. Знаешь, у нас говорят, делай, что должно, пусть случится, что суждено. Думаю, это тоже правильно. Но если ты считаешь, что прожить пустоцветом лучше и почетнее, то, знаешь, я в тебе сильно разочаруюсь и предпочту умереть в бою с Рирзой или Кахгаром, чем доживу до старости, а потом с горечью пойму, что всю жизнь прожила тупым, покорным, и бесполезным грибом, такой же тварью, как та, которую мы с таким трудом сегодня уничтожили. Какое-то время тени ошеломленно молчали, а Алин, изумленно округлив глаза, смотрел на меня, позабыв про зажатый в пасти пузырек с синькой. Я тоже стояла молча, чувствуя страшную опустошенность и какую-то обреченную готовность просто развернуться и уйти, больше не ощущая за спиной поддержки и уже не ища ни у кого понимания. Однако потом что-то неуловимо изменилось в воздухе. Или же это изменилось что-то во мне самой, я не знаю, мне сложно объяснить, но в какой-то момент мне вдруг снова стало тепло и спокойно, как будто не было этих обидных слов, не было моей спонтанной вспышки, «Не было никакого отчуждения и непонятного желания броситься вниз головой с обрыва?» «Ты удивительная, гайда Наконец тихо прошепталась, неожиданно проходя сквозь виртуальный экран, приникая ко мне изнутри и сливаясь с моим разумом в каком-то невероятном симбиозе. «Невозможное!» — согласно шепнул Бер, обняв меня с другой стороны и точно так же приникнув в жесте полного доверия. «Невероятное!» — со странной улыбкой подошел Ван, протягивая к нам раскинутые в объятиях руки. «Э, настоящее!» — с необъяснимой гордостью заключил гор, присоединяясь к братьям и даря ощущение чего-то дикого, невозможного, но поистине волшебного. Я вздрогнула от удивительного чувства целостности, которое никогда прежде не испытывала, но к которому, кажется, стремилась всю свою сознательную жизнь. Глубоко вздохнула, каким-то образом ощущая внутри звенящие от незримой мощи потоки резко возросшей силы. А потом вдруг поняла, что уже не являюсь сама собой в полном смысле этого слова. Потому что именно в этот момент... Все четыре тени стали по-настоящему едины именно в этот момент. Наше сознание впервые за долгое время по-настоящему слились.